Глава вторая. Наконец Фёдору удалось закончить свои дела. Утром один навстречу восходящему солнцу он пошёл на ближайшую станцию. Соннов уже давно не относился к солнцу, как к солнцу. Оно казалось ему мертвенным, опаляющим, вымершим изнутри существом, совершающим свой ход для других. И ему было приятно греться в этих лучах смерти, впитывать тепло от погибшего для него существа. Иногда он останавливался и грозил солнцу своим огромным черным кулаком. В этот миг он казался самому себе единственно существующим во Вселенной и способным раскидать весь приютившийся хлам. Но когда он опять очутился среди людей — В суете их присутствие снова стало томить его. Они, конечно, не подавляли его бытие, нет, он по-прежнему чувствовал себя самодавляющим, но одновременно они странно раздражали его своей загадочностью и иллюзорностью. И вместе с тем весь мир от них становился иллюзорным. Это уже была не та... Добротная, щекочущая и какая-то реальная иллюзорность, с какой Федор иногда ощущал себя. Это была мутная, внешняя иллюзорность, которую страшно было перенести на себя и которая нуждалась в активном преодолении. Одну старушонку в поезде Федор даже больно ущипнул за ляжку — Она вскрикнула, но Фёдор, тут же наклонившись, так посмотрел в её лицо, что старушка почти исчезла. Раздражать Фёдора стали даже животные. На одной остановке у колодца он поленом проломил голову лошади и, скрывшись, долго смотрел из окна пивной, как убирали труп этой лошади. Ближе к Москве в городишке Энн вдруг почесал жирно-извивную шею подвернувшейся молодой женщины. Между тем Федора опять мертво и по-старому тянуло убивать. Покачиваясь в вагоне электрички, он мысленно выбирал подходящие жертвы. Не то чтобы он совсем уже ошалел и рассчитывал убивать, где попало, но он просто совершал своего рода психологические упражнения. Кого бы он убил, С удовольствием, а кого без? Мертвых и отвратительных, бездарных существ ему не хотелось трогать, его больше тянуло на одухотворенные, ангельские личики или необычные, извращенные, испуганные. Одну склизкую, жирно-молоденькую дамочку, вздрагивающую от страха перед бешеным движением поезда, ему особенно захотелось задушить прямо здесь, за горло, в этом темном углу, в котором она думала схорониться, прикончить и потом заглянуть всем ликом своим в ее мертвые стекленеющие глаза, в которых, может быть, отразится весь внутренний ход ее жизни. Теперь... исчезающий в вечность. Затем на станции в столовой у Федора возникло адское желание живьем содрать кожу со смачно жующей, перенаполненной женщины, сидящей к нему спиной. Содрать и посмотреть, как она будет есть, обнаженная мясная, без кожи. Его даже чуть напугало это желание, не имеющее прямого отношения к его идее убийства. Фёдор встал и вышел на площадь, в пространство. Немного побродил, быстро войдя в своё обычное состояние. Навстречу то и дело попадались люди, и они привычно раздражали своей оторванностью от его собственного существования. «Ишь кроссвордов сколько Господь на свете поставил!» — думал он, смачно сплёвывая, — и внимательно вглядываясь в лица прохожих. Говорят, ходят, и все без меня, и вроде таких же, как я. Ммм, загадка. Смыть бы их всех туда, в пустое место. Не только смерть была его душою, но и общая загадочность чужих существований. Вернее, все это было связано в единое, необъятное и недоуменное отношение к внешнеживому, к людям. Вскоре Федор утомился и юркнул в местную электричку. Родные, таинственные, вечно русские поля и леса, мелькающие в окне, оказались ему, оглушенному своим миром, чуть истеричными». сдвинутыми даже в своей покинутости и нирване. Соннов знал, куда ехать — в малое гнездо. Это было местечко Фырино, далеко в сторону от Лебединого. Там, в захудалом домике, жила сморщенная, почти столетняя старушка Ипатьевна, по слабоумию питавшаяся кровью живых кошек, но очень обожавшая Федора. Слабоумно же и пативно была только в земном, пустяшном значении. Но потустороннее же глаз имела в и не закрывающийся. Клавуша считала, что она очень надежна и даже приходится им дальней родственницей. Недаром Федор многое не скрывал от нее. По дороге от станции полем Фёдор заглянул в глаза проходящему по грибы мальчику, который надолго остолбенел от этого взгляда. Домишко старушки и Ипатьевны был в центре, но до того худ, что готов был вот-вот рассыпаться. Напротив был сумасшедший полунепонятный базар из трёх скамеек, на котором, по внутреннему ощущению, продавали одну пустоту — Хотя вокруг скамеек толпилось много народу. Ипатьевна встретила Федора страшным внутренним криком. Ринувшись из черноты полу развалившихся комнат, она бросилась ему на шею. Федор, своеобразно тряхнув, приголубил старушку. В ее комнате стояла одна кровать, рыхлая и нищая. Все было в грязи. Но на полу, где обычно стоят банки с ночной мочой, стояли также банки со свежей кошачьей кровью. Из-под кровати выглядывала худенькая, испуганно искаженная личико мальчика-соседа за гроши, поставлявшего и патьевни кошек. В другой комнате с обвалившимся потолком у стола при свечах втроем они отпраздновали свою встречу. с Спола мяукнула и заглянула Федору в глаза — Огромная и осторожная кошка-донор. Федор был отчужден даже от странных животных. Пошевелив мальчика, он пошел спать во тьму, насиновал.